Глава десятая. Драконы моря. В Синем море океане есть где развернуться. На 35 тысяч квадратных миль простерлось многоцелевое авианосное соединение американского военного флота. Чего в нем только не было, не считая авианосца Америка. Эскадренные миноносцы различного назначения, три ракетных крейсера, атомная подводная лодка, один линейный корабль «Висконсин» типа «Миссури», Вертолетоносец «Гуам» и даже несколько кораблей обеспечения, примкнувших к боевому ордеру временно для разгрузки. А сколько всякой всячины вихлялось в атмосфере! В нормальное время, то есть в период войны по правилам, диктуемым агрессорами, сердце соединения «Авианосец» представлял собой неприступную с моря и воздуха «Цитадель», Зона обнаружения чужеродных кораблей благодаря невидимым электромагнитным щупальцам шпионом простиралась на сотни морских миль. Подводный мир проглядывался менее ясно, поскольку здесь использовались несколько другие методы контроля. В основном активная и пассивная гидролокация. Однако основную опасность в современной войне представляют летательные аппараты тяжелее воздуха, так как их скорость несопоставима с любыми плавательными средствами. А век атомных войн самый маленький самолет способный явить миру сюрприз невероятной мощи. Поэтому основное наблюдение производилось за небесной синевой. Не считая многочисленных локаторов крейсеров ПВО, на высоте 10 километров постоянно дежурили два самолета ДРЛО, дальнего радиолокационного обнаружения, типа трейсер и Хокай. Эти птички имели возможность отслеживать в воздухе одновременно несколько сотен целей, выявлять среди них подозрительные и наводить на них дежурящие в воздухе истребители Фантом или, в случае надобности, поднимать с палубы Америки находящиеся в пятиминутной готовности к взлету Крусейдеры. Америка представляла собою плотно упакованный подвижный аэродром для 90 летательных аппаратов различного назначения. В основном это были штурмовики Скайрейдер, так как война велась наземным, задавленным с воздуха противником. Кроме них, на 80 тысяч тонном судне имелись противолодочные и спасательные вертолеты и, как уже указывалось, истребители-перехватчики. А еще внутри его трюмов помещалась горючее для авиации и для самого корабля, боеприпасы, в том числе атомные бомбы, на всякий пожарный. Но не только в гигантских размерах заключалась его сила. Вся эта мощь сочеталась с высокой подвижностью. Более того... Собственная скорость 35 узлов являлась определяющей для возможности приведения всей машинерии в рабочее состояние. Ведь взлетная полоса у авианосца, пусть даже такого гигантского, довольно мала, учитывая вес и скорости взлетающих и завершающих посадку самолетов. Высокая скорость движения аэродрома создает дополнительную подъемную силу при взлете, когда бомбардировщик стартует разгоняемой катапультой с носа корабля. А во время посадки, которая происходит под некоторым углом с кормы, эта скорость автоматически вычитается из скорости истребителя. А теперь повторим урок для тех, кто не понял, либо еще мал. Помните сказочку про Кощея Бессмертного? Где была его смерть? В игле. А игла? В яйце. А яйцо? В утке. А та? В зайце. А тот в сундуке. А сундук? На цепи. И помещено все это за 3-9 земель и Змеем Горынычем охраняется, которого, в свою очередь, можно убить только секретным способом и секретным оружием и… в общем, пока рассказчик не запутается в перечислении. Вот так и смерть АУГ, авианосной ударной группы, заключена в авианосце, от того можно убить, лишив подвижности, а подвижность его заключена в реакторе, либо котлтурбинном монстре, а реактор помещен в многослойный корпус, а вокруг него слой кевлара. Удар любых осколков выдерживающий. И на ближних поступах к сердцу АУГ защищает собственные средства ПВО. Пушки автоматически многоствольные и ракеты управляемые. Истерегут небо локаторы всевидящие. А во второй линии обороны стоят крейсера УРО, управляемого ракетного огня. И крейсера противовоздушные. А дальше нарезают круги эсминцы мудрые, как трехголовые горынычи, прощупывающие глубины и проглядывающие небо. А выше висят сверхмудрые, как десятиголовые драконы, трейсеры и хокаи, у которых один всевидящий глаз с них самих величиной. А когти их на палубе. Это в готовности к немедленному взлету находящиеся крусейдеры. А огненные стрелы их, ракеты с пароу, к этим же крусейдерам подвешенные. И еще есть один плавающий дракон-невидимка, какого даже у знаменитого Кащея не бывало. Атомная ударная подлодка Тритон, ждущие указаний на заданной глубине. И не висит эта смерть АУГ на золотых цепях на неподвижном лиственном растении, а движется все время, координаты меняя врагов запутывая по 500 миль за день, не зная отдыха ни ночью, ни днем. А самое главное, не одно это самое АУГ, а много их, и когда несколько авианосцев кучкуются, называется это АУЭС – авиационное ударное соединение. Так вот, о нашем Кащее. Против всяких добрых молодцев, желающих с ним потягаться, дежурить на палубе этого самого кочующего по морям аэродрома драконы мелкие, узкоспециализированные и универсальные. 20 средних штурмовиков Sky Warrior и 20 истребителей штурмовиков Phantom для борьбы с молодцами по земле матушки ходящими. 20 истребителей Crusader для молодцев на коврах самолетов. 5 противолодочных самолетов Tracker и вертолетов Сикорский с теми же функциями. Для молодцев, умеющих нырять и на несколько суток дыхание под водой останавливающих, четыре самолета ради борьбы Sky Warrior EA3B, это для особо грамотных молодцев, в детстве кружок юного ради пощевшавших, еще четыре дракона-разведчика Виджиленти, те, которые докладывают главному кощею, где и как русским духом запахло. Еще несколько драконьих мам, которые сиски с пищей драконьей. Горючим прямо в воздухе дракончикам уставшим подают. Так что как ни крути, а тяжело приходится добрым молцам против кощеев, худое дело замышляющих.